уездных, заштатных, кои входят в состав Российской империи. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный людской рой к ним бредет по утрам. И кишмя кишит пригород, и роится народом. Все заводы тогда волновались ужасно, и рабочие представители толп превратились все до единого в многоречивых субъектов, Среди них циркулировал Браунинг и еще кое-что. Там обычные раи в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту. И фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку. Как бывало, за трубку он схватится, так и знай. Каменный град полетит из толпы в оконные стекла». То волнение, охватившее кольцом Петербург, проникало как-то и в самые петербургские центры, захватило сперва острова, перекинулось Литейным и Николаевским мостами, и оттуда хлынуло на Невский. И хотя на Невском проспекте та же все была циркуляция людской многоножки, однако состав многоножки изменялся разительно. Опытный взор наблюдателя уже давно отмечал появление черной шапки косматой, нахлобученной, завезенной сюда с полей, обогренной кровью Манжурии. То на Невском проспекте зашагал многоречивый субъект и понизился вдруг процент проходящих цилиндров. Многоречивый субъект обнаруживал здесь свое исконное свойство. Он тыкался плечами, запихав в рукава, пальцы озябших рук. Появились на Невском беспокойные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся, что есть дух от вокзала к Адмиралтейству, и махавших красного цвета журнальчиками. Во всем прочем, не было изменений. Только раз Невские залили толпы в сопровождении духовенства, несли на руках один профессорский гроб, направляясь к вокзалу. Впереди же шло море зелени. Развивались кровавые атласные ленты. Примечания. Имеются в виду похороны первого выборного ректора Московского университета, философа и известного общественного деятеля либерального направления, князя Сергея Николаевича Трубецкого, 1862-1905 годы жизни, которые приобрели характер массовой политической демонстрации. Конец примечания. Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Замороженная пыль носилась по городу бурными вихрями. И покорно лег на дорожках летнего сада, золотой шепот лиственный. И покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног прохожего пешехода. И шушукать, сплетая из листьев желто-красные россыпи слов. Та синичья сладкая пескотня, что купалась весь август в волне лиственной, в волне лиственной не купалась давно. И сама синичка летнего сада теперь сиротливо скакала в черной сети из сучьев по бронзовой загородке до покрыша Петровского домика. Таковы были дни. А ночи. Выходил ли ты по ночам? Забирался ли в глухие подгородние пустыри, чтобы слышать неотвязную злую ноту на у. У-у-у-у, так звучало в пространстве: Звук, был ли то звук? Если и был звук, он был, несомненно, звук иного какого-то мира. Достигал этот звук редкой силы и ясности, У-у-у-у! раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пес. Слышал ли ты октябрёвскую эту песню 1905 года? Этой песни ранее не было, этой песни не будет никогда. Зовет меня мой Дельвик, милый. Проходя по красной лестнице учреждения...